Глава сорок Шествие. Как только завтрак кончился, король вместе с Шико удалился в свою комнату переодеться в одежды кающегося и через некоторое время вышел оттуда босой, поясной веревкой, в низко надвинутом на лицо капюшоне. Придворные за это время успели облачиться в такие же наряды. Погода стояла прекрасная, мостовая была устла над цветами, Говорили, что переносные алтари будут один богаче другого, особенно тот, который монахи монастыря Святой Женевьевы устроили в подземном склепе-часовне. Необъятная толпа народу расположилась по обе стороны дороги, ведущей к четырем монастырям, возле которых король должен был сделать остановки, к монастырям якобинцев, кармелитов, капуцинов и монахов Святой Женевьевы. Шествие открывал клир церкви Сен-Жермен-Локсеруа. Архиепископ Парижа нес святые дары. Между архиепископом и клиром шли, пятясь задом, юноши, размахивавшие кадилами, и молодые девушки, разбрасывавшие лепестки роз. Затем шел король, босой, как мы уже указали, в сопровождении своих четырех друзей, тоже босых и тоже облаченных в монашеские рясы. За ними следовал герцог Анжуйский, но в своем обычном костюме, а за герцогом его анжуйцы в перемешку с высшими сановниками короля, которые шли в свите принца в порядке, предусмотренным этикетом. И, наконец, шествие замыкали буржуа и простонародье. Когда вышли из Лувра, было уже более часа пополудни. Крийон и французская гвардия хотели было последовать за королем, но он сделал им знак, что это ни к чему, и они остались охранять дворец. Было около шести часов вечера, когда после остановки у нескольких переносных алтарей первые ряды шествия увидели портик старого аббатства с его кружевной резьбой и монахов святой Женевьевы во главе с их приором, выстроившихся на трех ступенях порога для встречи его величества. Во время перехода к аббатству От места последней остановки в монастыре Капуцинов герцог Анжуйский, с утра находившийся на ногах, почувствовал себя дурно от усталости и спросил разрешения у короля удалиться в свой дворец. Разрешение это было ему королем даровано, после чего дворяне герцога отделились от процессии и ушли вместе с ним, как бы желая высокомерно подчеркнуть, что они сопровождали герцога, а не короля. Но в действительности дело было в том, что трое из них собирались на следующий день драться и не хотели утомлять себя сверх меры. У порога аббатства король, под тем предлогом, что Келюс, Можерон, Шомберг и Депернон нуждаются в отдыхе не меньше Леваро, Рибейрака и Антраге, король, говорим мы, отпустил и их тоже. Архиепископ с утра совершал богослужение и так же, как и другие священнослужители, еще ничего не ел и падал от усталости. Король пожалел этих святых мучеников и, дойдя, как мы уже говорили, до входа в аббатство, отослал их всех. Потом, обернувшись к приору Жозефу Фулону, он сказал гнусавым голосом, «Вот и я, отец мой, я пришел сюда как грешник, который ищет покоя в вашем уединении». Приор поклонился. Затем, обращаясь к тем, кто выдержал этот тяжелый путь и вместе с ним дошел до аббатства, король сказал «Благодарю вас, господа! Ступайте с миром!» Каждый отвесил ему низкий поклон, и царственный, кающийся, бия себя в грудь, медленно взошел по ступеням в аббатство. Как только Генрих переступил через порог аббатства, двери за ним закрылись. Король был столь глубоко погружен в свои размышления, что, казалось, не заметил этого обстоятельства, в котором, к тому же, ничего странного и не было, ведь свою свиту он отпустил. «Сначала», — сказал приор королю, — «мы проводим, ваше величество, в склеп. Мы украсили его, как могли лучше, во славу короля небесного и земного». Генрих молча склонил голову в знак согласия, и последовал за аббатом. Но как только король прошел под мрачной аркадой между двумя неподвижными рядами монахов, как только монахи увидели, что он свернул за угол двора, ведущего к часовне, двадцать капюшонов взлетели вверх и в полутьме засверкали глаза, горящие радостью и гордым торжеством. Открывшиеся лица не были ленивыми и робкими физиономиями монахов, Густые усы, загорелая кожа свидетельствовали о силе и энергии. Многие из этих лиц были иссечены шрамами, и рядом с самым гордым лицом, отмеченным самым знаменитым, самым прославленным шрамом, виднелось радостное и возбужденное лицо женщины, облаченной в рясу. Женщина это воскликнула, помахивая золотыми ножницами, которые были подвешены на цепочке к ее поясу, «Ах, братья! Наконец-то Валуа у нас в руках!» «По чести сестра, я думаю, так же, как вы», — ответил Меченый. «Еще нет, еще нет», — прошептал кардинал. «Почему же? Достанет ли у нас городского ополчения, чтобы выдержать натиск Криона и его гвардии?» «У нас есть кое-что получше ополчения». — возразил герцог Майенский. — И поверьте моему слову, ни один мушкет не выстрелит ни с той, ни с другой стороны. — Погодите, — сказала герцогиня де Монпансье. — Что вы хотите этим сказать? По-моему, небольшая потасовка была бы не лишней. — Ничего не поделаешь, сестра. К сожалению, вы будете лишены этого развлечения. Когда короля схватят, он закричит, но на крики никто не отзовется. А потом мы заставим его убеждением ли, силой ли, но не открывая ему, кто мы, подписать отречение. Город будет тут же извещен об этом отречении, и оно настроит в нашу пользу горожан и солдат». «План хорош. Теперь он уже не может сорваться», — заметила герцогиня. «Он немного жесток», — сказал кардинал Дегис, склоняя голову король откажется подписать отречение добавил меченый он храбр и предпочтет умереть тогда пусть умрет воскликнули герцог Маенский и герцогиня никоим образом твердо возразил меченый никоим образом я хочу наследовать монарху который отрекся и которого презирают но я вовсе не хочу сесть на трон человека которого убили и поэтому будут жалеть. Кроме того, вы в ваших планах позабыли о монсеньоре-герцоге Анжуйском. Если король будет убит, он потребует корону себе. — Пусть требует, клянусь смертью Христовой, пусть требует, — сказал герцог Маенский. Наш брат-кардинал предусмотрел этот случай. Монсеньор-герцог Анжуйский будет замешан в деле низложения своего брата. Монсеньор-герцог «Имел сношение с гугенотами, он недостоин царствовать». «С гугенотами? Вы в этом уверены?» «Клянусь Господом, ведь ему помог бежать король Наварский». «Прекрасно! Кроме статьи о потере права на престол, есть еще одна статья в пользу нашего дома. Она сделает вас наместником королевства, а от наместничества до королевского трона один шаг». «Да-да», — сказал кардинал. Я все это предусмотрел, но, может, случиться, французская гвардия вломится в аббатство, чтобы удостовериться, что отречение действительно произошло, и в особенности, что оно было добровольным. С шутки плохи. Он из тех, кто может сказать королю «Государь, ваша жизнь, конечно, под угрозой, но прежде всего спасем честь». «Это дело нашего главнокомандующего», — ответил герцог Маенский, «И он уже принял меры предосторожности. Нас здесь двадцать четыре дворянина на случай осады. Да я еще приказал раздать оружие сотне монахов. Мы продержимся месяц против целой армии, не считая того, что если наших сил будет недостаточно, у нас есть подземный ход, через который мы можем скрыться вместе с нашей добычей». «А что сейчас делает герцог Анжуйский?» «В минуту опасности он, как обычно, пал духом. Герцог вернулся к себе и ждет там известий от нас в компании Бюсси и Монсаро». «Господи, боже мой! Ему следовало быть здесь, а не у себя!» «Я думаю, вы ошибаетесь, брат», — сказал кардинал. «Народ и дворянство усмотрели бы в этом соединении двух братьев, ловушку для всей семьи. Как мы только что говорили, нам надо прежде всего избежать роли узурпаторов. Мы наследуем, вот и все. Оставив герцога Анжуйского на свободе, сохранив независимость королеве-матери, мы добьемся всеобщего благословения и восхищения наших приверженцев, и никто нам слова худого не скажет. В противном же случае нам придется иметь дело с Бюсси и сотней других весьма опасных шпак. Ба! Бюсси завтра дерется с миньонами. Клянусь господом, он их убьет. Достойное дело. А потом он примкнет к нам, сказал герцог Дегис. Что до меня, то я сделаю его командующим армией в Италии где без всякого сомнения разразится война. Этот сеньор Дебюсси — человек выдающийся. Я к нему отношусь с большим уважением. — А я, в доказательство того, что уважаю его не меньше вашего, брат, я, как только овдовею, выйду за него замуж, — сказала герцогиня де Монпансье. — Замуж за него? Сестра! — воскликнул Майен. — Почему бы нет? ответила герцогиня. «Да, мы поважнее меня, пошли на большее ради него, хотя он и не был командующим армией». «Ну ладно, ладно», — сказал Майен, — «об этом потом, а сейчас за дело». «Кто возле короля?» — спросил герцог Дегис. «Приор и брат Гранфло должно быть», — сказал кардинал. «Надо, чтобы он видел только знакомые лица» иначе мы его вспугнем до времени. — Да, — сказал герцог Маенский, — мы будем вкушать плоды заговора, а срывают их, пускай, другие. — А что, он уже в келье? — спросила госпожа де Монпансье. Ей не терпелось украсить короля третьей короной, которую она уже так давно ему обещала. — О, нет еще. Сначала он посмотрит большой алтарь склепа, и поклониться святым мощам. А потом? Потом Приор обратится к нему с прочувствованным словом о бренности мирских благ, после чего брат Гаранфло, знаете, тот, который произнес такую пылкую речь во время собрания представителей Лиги. Да, и что же дальше? Брат Гаранфло попытается добиться от него убеждением того, что нам противно вырывать силой. В самом деле, такой путь был бы востократ лучше, произнес задумчиво Меченый. — Да что там, Генрих суеверен и изнежен, сказал Герцог Майенский. Я ручаюсь, под угрозой ада он сдастся. Я не так убежден в этом, как вы, сказал Герцог Дагис. Но наши корабли сожжены. Назад пути нет. А теперь вот что после попытки Приора, после речей Гранфло, если и тот, и другой потерпит неудачу, мы испробуем последнее средство, то есть запугивание. И уж тогда-то я постригу голубчика Валуа. воскликнула герцогиня, возвращаясь снова и снова к своей излюбленной мысли. В эту минуту под сводами монастыря, омраченными первыми тенями ночи, раздался звонок. Король спускается в склеп, сказал герцог Дегис. Давайте-ка, зовите ваших друзей и превратимся снова в монахов. В одно мгновение гордые лбы, горящие глаза и красноречивые шрамы скрылись под капюшонами. Затем около тридцати или сорока монахов возглавляемых тремя братьями, направились ко входу в склеп.